Но он ничего не сказал. При всем желании он не мог сейчас думать о байбе. Пастор Турессон оказался человеком средних лет, высоким, крепким, с пышной седой шевелюрой и силой не обижен, рук пожатия прямо-таки железной. Убранство церкви было очень скромным, и Валандер не испытывал гнетущего ощущения, которое-то часто занимало в иных храмах, Они устроились на стульях возле алтаря. — Несколько часов назад я звонил Роберту, — сказал пастор Турисон. — Бедняга, он в полном отчаянии. Вы еще не нашли ее? — Нет. — Не понимаю, что могло случиться. Луиза и не из тех, кто пускается в опасные авантюры. — Иногда опасность избежать невозможно, — сказал Валандр. Что вы имеете в виду? — Опасности бывают двоякого рода. Одним люди подвергают себя сами, другим подвергаются. Это не совсем одно и то же. Пастор Турисон беспомощно развел руками. Тревога его казалась искренней, как сочувствие мужу и дочерям. — Расскажите о ней, — сказал Валандер. — Какая она была? Вы давно ее знаете. И что за семья у Окерблумов? Пастор Туррессон серьезно посмотрел на него. — Вы спрашиваете так, как будто все уже кончено. Дурная привычка, — извинился Валандер. Конечно, я имею в виду. Расскажите, какая она. Я служу пастором в этом приходе уже пять лет, начал Турсон. И по моему выговору вы наверняка догадались, что я родом из Готеборга. И все это время окербломы являются прихожанами нашей церкви. Они оба из методистских семей и познакомились через церковь. И вот и дочки их воспитываются в истинной вере. Роберту Луиза люди прилежные. Работящий, бережливый, щедрый, иначе не скажешь. Вообще трудно говорить о них по отдельности. Вся моя паства просто потрясена исчезновением Луизы. Вчера во время нашей общей молитвы я необычайно остро это почувствовал. Образцовая семья, без сучка и без задоринки, — подумал Валендер. Можно просить еще тысячи людей, все скажут одно и то же. — Нет у Луизы Окерблум ни недостатков, ни слабостей, только вот она пропала. Что-то здесь не так, все здесь не так. — О чем вы задумались, комиссар? — спросил пастор Туррессон. — О слабости, — отозвался Валандер. — Ведь именно слабость — один из краеугольных камней всякой религии, вы согласны? Мы верим, что Господь поможет нам преодолеть нашу слабость. — Совершенно верно. Но у меня складывается впечатление, будто Луиза Окерблум никаких слабостей не имела. Ее образ настолько безупречен, что поневоле начинаешь сомневаться. Неужели правда бывают такие насквозь хорошие и добрые люди? — Луиза действительно такая, — ответил пастор Торресон. — Прямо ангел воплоти, так? — Да нет. Помню, как-то раз на приходском вечере она варила кофе и обожглась так я сам слышал, как она чертыхнулась. Валандер попробовал начать сначала. — Вы уверены, что в ее отношениях с мужем не было никакого конфликта? — спросил он. — Абсолютно уверен, — ответил пастор. — И другого мужчины не было? — Конечно, нет. Надеюсь, вы не станете задавать вопрос Роберту, а религиозные сомнения не могли ее одолеть? — Нет, это совершенно исключено. Я бы знал. У нее могли быть причины покончить самоубийством? Нет. Ну, а внезапное умопомрачение? С какой стати? Она человек очень-очень цельный и гармоничный. Ну, большинство людей имеет свои секреты, — помолчав, сказал Валандр. Вы можете допустить, что у Луизы Окерблум есть какой-то секрет, о котором не знает никто, даже ее муж?